Глава девятнадцатая Чья же это вина? Все ведь задаются этим вопросом. Никто никогда не произнесёт его вслух. Такие вопросы люди называют некорректными. Ответ на них один — в этом никто не виноват. Но правда ли это? Ведь искать, на кого бы возложить вину в самой человеческой природе — Мы всегда держим пальцы наготове, чтобы указать на козла отпущения, Но часто делаем это так, будто крутимся вокруг своей оси с завязанными глазами. Что может заставить человека захотеть умереть? У неё была я. У неё был папа. У неё была лучшая подруга Тина. Треть всех детей нашего района брали у неё уроки игры на фортепиано. Все, кто знал её, Сказали бы, что она выглядела самой счастливой, самой живой. Когда она смеялась, её лицо расцветало, и у каждого, кто находился рядом с ней, становилось тепло внутри. В те последние несколько месяцев её смех звучал редко. Я это заметила, правда заметила, но свалило всё на её плохое настроение. У неё всегда была привычка резко перескакивать из одной крайности в другую. Слишком быстро, слишком легко я нашла этому оправдание. Моя ли это вина? Если бы я, если бы папа, если бы мама, но что?